Когда графиня покинула дом каноника Борда, он с горечью сказал себе. Значит, она любит своего племянника. При ее гордости явиться ко мне — все для меня ясно. Этот молоденький Фабриций очень привлекателен, высок, строен. На лице его постоянная улыбка, и во взгляде горит какое-то нежное сладострастие. Разница в летах не так уж и велика. Только ее любовью можно объяснить, что она согласилась укрыться в замке Грианта с этим ужасным скучным стариком Дельдонго. Они наслаждались счастьем у чудесного озера Комо, когда молодому человеку вздумалось направиться к Наполеону. Что не говори, но есть еще люди в Италии. Милая наша Родина. Ну что ж, я буду всем сердцем служить графине. Она так красива. Она затмевает всех наших красавиц. По крайней мере, я буду иметь возможность видеть ее не только в бинокль. Каноник Борда, при на свидании изложил нашим дамам все дело с полной ясностью. Биндер был настроен как нельзя лучше. Он был доволен, что Фабрицу удалось бежать, прежде чем пришли какие-либо распоряжения на его счет из Вены. Каноник пока дал следующие советы. Необходимо было, чтобы поселившись в Рамниану, Фабриций соблюдал следующие правила. Первое. Ежедневно посещал церковь, взяв себе в духовники умного человека, преданного делу монархии. На исповеди он должен был говорить ему только о самых благородных своих чувствах. Второе. Не встречался бы и не посещал умных людей, а если такой случай представится, то он должен говорить о восстаниях, как о вещах ужасных, и непозволительных. Третье. Он не должен появляться в кофейнях, не должен читать никаких других газет, кроме официальных туринских и миланских. Лучше всего выказывать полное отвращение к чтению и не брать в руки ни одной книги, вышедшей после 1720 года. Исключение можно допустить разве только в отношении романов Вальтер Скотта. Наконец, не без ехидства добавил каноник, Нужно, чтобы он открыто ухаживал за какой-нибудь хорошенькой женщиной из местного благородного сословия. Это будет лучшим доказательством, что он далек от мрачных настроений и недовольства, свойственных молодым заговорщикам. Графини и Маркиза написали Фабрицию длинное письмо, в котором изложили строгательной сердечностью все советы каноника борда. Фабриций был далек от мыслей о каких-либо заговорах. Он, правда, любил Наполеона, но в качестве отпрыска благородного рода считал себя созданным только для счастья и недоступного толпе. Ни о каких книгах он не помышлял, а буржуазные сословия считал смешным. Он поселился невдалеке от Арманиано, в великолепном дворце, который был одним из лучших произведений знаменитого архитектора Сан-Микели. Он завладел лошадьми управляющего и целыми днями ездил верхом. Совет найти себе возлюбленную он с точностью выполнил. В качестве духовника избрал молодого священника-интригана, мечтающего о епископской власти. Но вместе с тем Фабриций уходил пешком за трилье от дома и, обставляя это непроницаемый, как ему казалось, тайный, читал конституционалиста, которого он считал бесподобным. Это так же красиво и прекрасно, как Альфиери и, и Данте. Часто восклицал он. У фабриции в этом отношении было много общего с французской молодежью того времени. Он больше интересовался лошадьми и газетами, чем своей благомыслящей возлюбленной. В его наивной душе и твердом характере еще не было никакой склонности к подражанию другим. Он не завязал никаких дружб в Руманиану, и эту простоту сочли за надменность. Никто не мог определить его характера. «Это младший сын семьи, недовольный тем, что он не старший», — сказал о нем священник. Признаемся откровенно, подозрения каноника Борда не были лишены основания. По возвращении из Франции Фабриции показался графине Пьетро несколько чужим, но самым привлекательным молодым человеком из всех, каких она когда-либо знала. Если бы он заговорил с нею о любви, она, может быть, полюбила бы его. В его похождениях, во всей его личности она находила необычайное очарование. Но Фабриций так смущал ее излияниями наивной благодарности и дружбы, что она с ужасом отшатнулась бы от самой себя, если бы вздумала искать иного чувства под этой сыновней дружбой. «Нет-нет», — говорила себе графиня, — Я для него только почтенная женщина, и даже, если говорить правду, не щадя своего самолюбия, женщина пожилая. Графиня, прогуливавшаяся по своей гостиной, остановилась перед зеркалом и улыбнулась. Нужно сказать, что в течение нескольких месяцев сердце госпожи Пьетранера подвергалось серьезным искушениям, причиной которых был не совсем заурядный человек». После отъезда Фабриции во Францию графиня стала слишком часто о нем думать и даже впала в глубокую тоску. Все ее занятия не доставляли ей никакого удовольствия и, если можно так выразиться, показались ей приторными. Ей стало казаться, что Наполеон почему-то назначит Фабриция своим адъютантом. «Фабриция потерян для меня навсегда», — говорила она себе со слезами. «Я его больше не увижу». Он будет мне писать, но чем я стану для него после нескольких лет. В таком настроении она поехала однажды в Милан. Она надеялась получить какие-нибудь новые известия о Наполеоне и, быть может, о самом Фабриции. Ее мятежная душа стала уставать от однообразной деревенской жизни. Каждый день все те же скучные и напудренные лица брата, племянника, асканио, их слуг. И, наконец, чего стоили теперь ее прогулки по озеру без Фабриция? Если она черпала некоторое утешение в дружбе с Маркизой, то с некоторого времени и эта близость стала для нее менее привлекательной. Таково было странное состояние госпожи Пьетронера. Когда Фабриций уехал, она больше ничего не ждала от будущего, но сердце ее жаждало утешения и новизны. Приехав в Милан, она стала увлекаться оперой, которая была тогда в большой моде. Она просиживала целыми часами в театре Лоскала в ложе генерала Скотти, своего старинного друга. Все люди, с которыми она искала встречи, чтобы узнавать новости о Наполеоне, казались ей пошлыми и грубыми. Однажды вечером в ложе одной из своих подруг ей представили пармского министра, графа Моска. Это был обаятельный человек. Он заговорил с ней о Франции и Наполеоне в таких выражениях, которые внушали ей и страх, и какие-то новые надежды. На следующий день она опять зашла в ту же ложу и снова застала его там. Во время спектакля она с удовольствием с ним беседовала. После отъезда Фабриции у нее ни разу еще не было такого оживленного вечера. Занимавший ее человек, граф Ло Ровера Сорезана был военным министром и вместе с тем министром полиции и финансов у пармского герцога Эрнеста IV, прославившегося своей жестокостью. Графу Моска было около 40 или 45 лет. У него были крупные черты лица, он был прост, без всякой напыщенности, и веселое его настроение очень располагало в его пользу. Он был бы, пожалуй, гораздо лучше, если бы не был вынужден по капризу своего государя Носить пудренный парик, как залог своей политической благонадежности. Их беседа приняла вскоре более интимный характер. «Зачем вы носите парик, граф?» — спросила графиня Пьетро «И это делаете вы, вы, человек обаятельный, еще молодой. Дело в том, что, пока я проживал свое состояние на службе, мой отец, человек пылкого воображения...» мысленно видел меня уже генералом и стал строить для меня дворец в Парме. После падения Наполеона я оказался обладателем дворца и пенсии. Я был бедным командиром эскадрона и никогда не получал более 800 франков. В Испании под командой генерала Сенсира я подставлял лоб подружейные выстрелы, чтобы получить крест и немного славы, а теперь одеваюсь, как герой комедии, чтобы иметь возможность широко содержать свой дом и получать несколько тысяч франков. Раз начав эту шахматную игру и будучи задет притязаниями своих начальников, я стал добиваться одного из высших мест, и я этого достиг. Откровенность и непринужденность, с которыми говорил министр столь грозного государя, возбудили любопытство графини. Она ожидала встретить педанта, человека полного надменности, а перед ней был человек, стыдившийся серьезности своего положения. Дни стояли тревожные. То было за месяц до Ватерлоу, когда решалась судьба всей Италии. Граф Моска обещал ей доставлять все новости из Франции. В эти смутные времена графиня стала собирать сведения о заинтриговавшем ее человеке. Госпожа пьетранера узнала о нем странные, но любопытные вещи. Граф Моска дел Ровера Соризана рассказывали ей, не сегодня-завтра сделается первым министром и признанным фаворитом Рануция Эрнеста IV, неограниченного властелина Пармы и одного из богатейших государей Европы. Однако счастье этого баловня судьбы, прибавляли рассказывающие, имеет свои тернии. Он должен угождать государю, человеку бесспорно умному, но который, сделавшись неограниченным монархом, Совсем потерял голову и стал проявлять чисто женскую подозрительность. Он как безумный разглагольствует о либералах и кричит против свободы. В минуту дурного настроения он однажды приказал повесить двух либералов, быть может ни в чем не повинных людей, причем действовал в данном случае по наущению одного негодяя по имени Расси, бывшего чем-то вроде министра юстиции. С этого рокового момента вся жизнь герцога резко изменилась. Его стали мучить самые нелепые подозрения. Стоит ему заговорить о Икабинцах или проектах Центрального парижского комитета, как он становится похожим на восьмидесятилетнего старика. Его любимец Расси, заведующий фиском и главный судья, оказывает на него влияние благодаря этому страху. Как только Расси одолевают сомнения насчет прочности своего положения и доверия государя, он спешит открыть какой-нибудь химерический заговор. Стоит 30 неосторожным людям собраться вместе, чтобы прочесть номер конституционалиста, как Россия объявляет их заговорщиками и заключает в знаменитую Пармскую крепость, являющуюся грозой всей Ломбардии. Так как она находится на высоте 180 футов и о ней рассказывают самые ужасные вещи, она наводит страх на всю область от Милана до Болонии.